Глава вторая. Урок хороших манер. Москва. Планета Земля. «Она такая красивая! Ты себе даже не представляешь!» заявил дядя Кеша, увернувшись от очередного выпада Афанасия. «Давно мне такие девушки не попадались!» «Целых два дня!» Со смехом поинтересовался Афанасий, отбив палкой удары на Кентия. «Ты ведь у нас та еще влюбчивая ворона!» «Дерзишь, племянник!» — усмехнулся Кеша. «Придется научить тебя уму-разуму!» Шлепая босыми ногами по коврикам-татами, они сражались деревянными палками в небольшом тренировочном зале, залитом солнечным светом, на втором этаже квартиры Никитиных. Жесткий вор соломенных ковров щекотал голые ступни Афанасия, и ему то и дело приходилось стискивать зубы, чтобы не засмеяться от щекотки. Да еще Кеша решил поведать очередную историю о своей бурной личной жизни. А обычно, кроме смеха, эти рассказы у Никитина ничего не вызывали. Дядя Иннокентий обладал очень привлекательной внешностью. Но с девушками ему почему-то не слишком везло. Они оказывались то преступницами, то охотницами за богатством, либо просто сбегали от него, едва узнав, что он занимается археологией. Поэтому в свои 28 лет Кеша оставался не женатым но при этом не терял надежды встретить когда-нибудь любовь всей своей жизни. Как ему казалось, именно сейчас это и произошло. «Ее зовут Элина», — сообщил он, «и она от меня без ума». А затем так врезал деревянной палкой, что Афанасий едва успел парировать его удар. «Полегче!» — воскликнул парень. «Я очень рад за тебя, так что не нужно меня дубасить». «Отца у тебя нет? Так кто еще преподаст тебе урок хороших манер?» Расхохотался Кеша и ударил снова. Афанасий подставил под удар свою палку, перехватив ее двумя руками. Треск разнесся по всему тренировочному залу. Своего родного отца он действительно не знал, как, впрочем, и мать. Одиннадцать лет назад Афанасия усыновила Анастасия Никитина. известный криптограф и археолог, а ее непутевый младший брат Кеша заменил ему отца. И Афанасий не мог и мечтать о лучшей семье. С приемной мамой и дядей он путешествовал по самым отдаленным уголкам земного шара, успел побывать на нескольких планетах Солнечной системы и даже поучаствовать в раскопках множества курганов и городов древних цивилизаций. Добрая и мудрая Анастасия ни в чем не отказывала Афанасию, и смогла привить ему любовь к книгам и тягу к приключениям. Уже сейчас он мечтал пойти по ее стопам и стать известным археологом. А Иннокентий относился к нему как к младшему брату и частенько пытался поучать, хотя сам постоянно влипал в неприятности. А еще Кеша то и дело подтрунивал над Афанасием. Но парень не обижался. Он знал, что в этой семье его любят и желают ему только добра. Даже когда Кеша устраивал ему вот такие спарринги, намереваясь, как он выражался, выколотить блох из обалдуя племянника. Удар, еще удар, резкий поворот. Афанасий отбил выпад, направленный ему в лицо, но Кеша резко крутанулся и ткнул его другим концом шеста в живот. Афанасий отпрыгнул назад и едва не упал, вовремя опершись на палку. «Ха!» – довольно завопил Кеша. «Такого ты не ожидал?» Афанасий нанес удар, и теперь Кеша отпрянул к окну. Никитин оперся на палку, совершил прыжок и ударил Кешу ногами в живот. Дядя крякнул и шлепнулся назад. Афанасий рассмеялся. Но Кеша тут же вскочил на ноги и, размахивая шестом, начал загонять его в угол. Афанасий пятился назад, ловко отбивая его выпады. Но вскоре уперся спиной в стену. Дядя Кеша издал торжествующий клич – Но тут Афанасий, пригнувшись к полу, проскользнул у него между длинными ногами, а затем с силой нападал Кеше сзади. Клич тут же оборвался, и Кеша громко ойкнул. Он резко развернулся и злобно прищурился. Афанасий понял, что теперь ему точно не сдобровать. Дядя, небрежно размахивая палкой, двинулся в его сторону. Афанасий выставил свое оружие перед собой, ожидая удара. В этот момент дверь зала распахнулась. «Завтракать пора», – провозгласила Анастасия, появляясь на татаме. «Тренировки – дело хорошее, но хватит уже дурь друг из друга выколачивать. Тем более, что ее у вас предостаточно». «Считай, что тебе повезло», – Кеша ткнул в Афанасия палкой. «Но не обольщайся. Когда-нибудь мы продолжим». «Жду с нетерпением», – с серьезным видом кивнул Афанасий. Кеша расхохотался и протянул ему руку. «А если серьезно, ты делаешь успехи!» Похвалил он племянника. «Хорошая физическая подготовка никогда не помешает». Наверное, поэтому, а еще из-за его чрезмерной гиперактивности, Анастасия несколько лет назад и записала Афанасия в секции плавания и тхэквондо местного спортивного центра. Ей казалось, что если Афанасий не будет расходовать свою бьющую через край энергию, то его просто на куски разорвет. Парень не возражал. Ему нравилось ходить в бассейн и заниматься единоборствами. К тому же эти умения уже не раз ему пригодились во время разнообразных приключений. Кеш отправился в душ первым, а Афанасий прошлепал в кухню, откуда доносился пряный аромат только что сваренного кофе, а еще музыкальная заставка передачи с видеоэкрана, висевшего на стене. Один из телеканалов как раз начал транслировать спортивную передачу, под которую Анастасия обычно занималась утренней гимнастикой. «И снова с вами я!» Жизнерадостно завопил ведущий Александр Шаламов, атлетически сложенный тип в красном трико. «Вы готовы? Тогда мы начинаем наше первое занятие!» Он принялся показывать разные упражнения, а мать Афанасия пыталась их повторить, расположившись на гимнастическом коврике. Афанасий потянулся, разминая мышцы, затем распахнул окно, впустив в кухню свежий воздух. Модель небольшого старинного самолета, висевшая под потолком, закачалась от свежего ветерка. В квартире никитиных было много моделей старинной техники, и находились они в самых неожиданных местах. Дядя Кеша увлекался моделированием и сумел приобщить к этому и Афанасия. Но Иннокентий предпочитал старые морские суда – А Афанасию больше нравилось собирать модели летающей техники. А еще стены квартиры покрывали многочисленные картины, дипломы и грамоты, полученные членами семейства за участие в различных археологических экспедициях, награды Анастасии, дяди Кеши, а теперь и самого Афанасия. В прошлом году Никитин случайно стал участником очень опасной и закрученной истории, в результате которой в степях Казахстана была обнаружена древняя гробница мифического богатыря Альдаира. Руководство Государственного музея страны наградило Афанасия грамотой, которая теперь занимала почетное место рядом с дипломами его мамы и дяди. На стене рядом с видеоэкраном висела фотография, сделанная прошлым летом в Крыму. Никитины ездили в гости к родителям Ирины Легунцовой, а потом туда же прикатили Айгуль и ее отец. Это были самые веселые каникулы в жизни Афанасия. На фото он, Ирина и Айгуль корчили потешные рожицы, позируя на берегу Черного моря, а на заднем плане их родители играли в пляжный волейбол. Афанасий вдруг понял, что успел порядком соскучиться по этим девчонкам, Айгуль и Ирина отличались буйными и веселыми нравами. С ними он хохотал, почти не переставая. Поначалу они с трудом выносили друг друга. Сказывалась странная история их знакомства и бандитские замашки Айгуль. Но затем превратились в закадычных друзей. Он решил, что позвонит Ирине сегодня днем. Айгуль было найти немного сложнее, ведь она и ее отец сейчас работали в цирке, который то и дело гастролировал на разных планетах. «А теперь приседания!» весело объявил телеведущий, и Анастасия на полу даже запыхтела от усердия. На столе стояли кружки с горячим кофе, вазочка со свежими булочками и тарелки с яичницей. Афанасий только сейчас понял, как сильно успел проголодаться. Тренировка с Кешей его окончательно измотала. Он набросился на еду. За окном, спугнув голубей, пронеслось несколько аэромобилей. Соседи отправились на работу. Как хорошо, что у него сейчас каникулы. Афанасий выглянул в окно, щурясь от яркого солнышка. Во дворе играли младшие ребята, за ними присматривали бабушки и домашние роботы. Соседский робот Мелонии гулял с Тошкой, забавным песиком лучшего друга Афанасия, Семена. Тошка носился по всему двору, робот с трудом поспевал за ним. Низенький и толстенький Сема тоже оказался неподалеку. Болтал с девчонками, одновременно глядя на экран своего видеофона. Тошка увидел Афанасия первым. Песик весело подпрыгнул и заливисто залаял. Мелоний запнулся об бордюр и растянулся на дорожке. Издавая громкие недовольные поскрипывания и пощелкивания, он начал подниматься на ноги, упершись пластиковыми конечностями в асфальт. Тут Афанасия заметил и Семен. «Привет, Афоня!» – крикнул он. «Выйдешь гулять?» «Доброе утро! Чуть позже!» — крикнул в ответ Афанасий. «А что вы на сегодня планируете?» Девчонки, увидев Афанасия в белой спортивной форме, заулыбались, а потом начали тихонько шушукаться. Особенно усердствовала Олеся Кузевич. Когда-то Афанасий думал, что безумно влюблен в нее, но она ясно дала ему понять, что не испытывает к нему ответных чувств. Он тут же позабыл о своей любви, Но позже Олеся сама поняла, что он ей нравится, и теперь намекала ему об этом при каждом удобном случае. Но Афанасий делал вид, что решительно не понимает никаких намеков. «Пока особых планов нет», — развел руками Сема. «Можно в кино сходить», — предложила вдруг Олеся. Новый фильм привезли, технология 7D, эффект полного присутствия. Ощущаешь вибрацию, запахи, а все происходящее разворачивается вокруг тебя. Говорят, очень захватывающе. Мы идем на выставку антикварных ювелирных украшений, сказала вдруг за спиной Фанасия Анастасия. Так что ничего не планируйте. Мне предстоит читать там доклад, а потом начнется концерт какой-то знаменитой оперной дивы. Будет очень интересно». Она подошла к окну и выглянула во двор. «Семен, у нас есть один лишний билет на выставку. Если планов нет, пойдем с нами». «Правда?» – обрадовался Сема. «Конечно, я пойду!» Олеся обиженно поджала губы и отвернулась к подружкам, мгновенно потеряв к беседе с Никитиным всякий интерес. «А что за украшение спросил Афанасий. «И с каких пор ты выступаешь на подобных мероприятиях?» «Это имеет отношение к археологии», – заверила его Анастасия. «В демонстрационном центре Бетельгейзе выставлена огромная коллекция ювелирных украшений, обнаруженных на различных раскопках на разных планетах. Золото, рубины, драгоценные камни, а главное – алмазы со всей галактики. Самые крупные и дорогие образцы. Некоторым из них не одна тысяча лет. Говорят, безумно красивые». Один из организаторов выставки, Леопольд Наворотилов, очень богатый и успешный бизнесмен. Часть камней принадлежит лично ему, так что увидеть их можно будет лишь сегодня вечером. Все остальное время он прячет их в своих сейфах в разных банках планеты». «Мне не слишком интересны драгоценные камни», — признался Афанасий. «Да и оперная дива особого воодушевления не вызывает». «Значит, просто хорошо проведете время», ответила Анастасия. «А еще поддержите меня. Я ведь перед каждым выступлением сильно волнуюсь. А потом дам вам денег, и можете идти играть на автоматах». «Вот это другое дело», обрадовался Афанасий. Он закончил завтраком и хотел отправиться в душ, но там все еще плескался Кеша. К тому же он еще и пел. А вынести это мог только человек с железными нервами, и полным отсутствием слуха. Поэтому Афанасий предпочел задержаться в кухне. Мама как раз закончила с гимнастикой и тоже села за стол. «Инокентий уже рассказал тебе о новой любви всей своей жизни?» С улыбкой спросила она. «А вы с ней еще не знакомы?» Он обещал привести ее сегодня на выставку. Там и познакомимся. Лишь бы пригласительные не потерял, а то их туда просто не пустят. Мероприятие только для избранного круга, «А Иннокентий у нас тот еще Розиня». Афанасий лишь улыбнулся. Он отлично знал своего дядю и был согласен с мамой. Кеша отличался удивительной способностью влипать в самые странные ситуации. Однажды он привел домой девушку, которая оказалась впоследствии преступницей и настоящей заклинательницей змей. Это повлекло за собой такие события, что лучше и не вспоминать».